Глава пятьдесят седьмая. Ничто так не подстегивает соображалку, как нехватка времени. Причем фатальная, в буквальном смысле слова. Стоит ошибиться, и какой-то несчастный лишится жизни. Загадку надо решить любой ценой. Беда в том, что я не представляла, с какой стороны к ней подступиться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Скорее всего, это из песни. «Ля-ля-ля... Что за песни и при здесь числа? Или это дата? А может, время? И к чему жуткий на вид жираф?» Я пыталась напеть мотив. Слава богу, никто не слышал мои потуги, потому что голоса я была лишена начисто. Мелодия показалась на удивление знакомой, но откуда? Я не помнила. «Вот бы привлечь на подмогу ребят из скоттленд Однако, как точно подметила мама после отцовских похорон, хватит мечтать о всяких глупостях и витать в облаках. Решать загадку предстояло своими силами. Обычно головоломки давались мне легко. Только не сегодня. Чем отчаяннее я пыталась вспомнить мотив, тем упорнее от меня ускользало название песни. Стиснув кулаки и сжимая зубы,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 Итак, загадка делится на четыре части. Первая строфа — явная отсылка к детству. Я нервно закусила палец. Мальчик. Игра. Может, жираф? Тоже про детей? Я включила ноутбук и запустила поиск. Ничего. Только какой-то семейный ресторан, и его логотип совсем не похож на картинку протыкателя. Может, парк развлечений? Там порой встречаются причудливые зверушки. Я напечатала в строке поиска «Великобритания. Парк развлечений. Логотип» и выбрала вкладку картинки. На экране появились изображения всяческих тварей. Танцующие осьминоги, розовые слоны в балетных пачках, крокодилы в пробковых шляпах и ни одного жирафа. Если не парк и не ресторан, что тогда? Лишь с третьей попытки я сообразила, что ответ кроется прямо на виду. Выбирай сама игру. «Неужто всё так просто? Магазин игрушек?» «Впрочем, нет, не просто. В Лондоне их тысячи. Какой именно ещё предстоит разгадать?» «Протыкатель должен был оставить мне ключик». Я плюхнулась на диван. Его затея сработает лишь в том случае, если загадка поддаётся толкованию. «Уй, это ещё что такое?» «Что-то острое впилось мне в бедро». Я привстала и вытащила из-под подушек дивана ручку. Пэдди забыл. «Хотелось бы знать, что такого особенного в цифре семь?» — сказал он, когда мы ломали головы над первым посланием протыкателя. «Посчитай количество букв», — предложила я, догадавшись вдруг о своем прозвище. Я подскочила на месте. «А может, в этом и есть подсказка? В его одержимости числами?» Я уставилась на цифры в верхней строке. 20, 16, 11, 19, 18, 21, 19. Если не дата и не время, то что? Какой-то код. И если так, то что за шифр используется? Я снова запустила руки в шевелюру. Он ведь может быть каким угодно. Часы тикали. Протыкатель не позволил бы мне споткнуться на первом же шаге, и на чего задумка провалилась бы. А значит, чтобы разгадать загадку, не обязательно быть Алланом Тьюрингом. Аллан Тьюринг, 1912-1954. Английский математик, логик, криптограф, оказавший заметное влияние на развитие информатики. Во время Второй мировой войны разработал ряд методов взлома немецкого шифратора «Энигма», с помощью которого кодировались сообщения военно-морского флота Германии. Наверняка он использовал самый примитивный код. Я схватила со стола блокнот ручку. Какой именно? Какой? Почесав еще пару минут в затылке, я вдруг сообразила. Вот же ключ к шифру, прямо под загадкой. Рагуил, 18-1. Ха! Он использует обычный подстановочный шифр. Я торжествующе хмыкнула. Простейшая шифровка, когда каждая буква заменяется ее порядковым номером. R18, A1, Рагуилл 18, 1. Все сходится. Я стянула зубами колпачок с ручки и примерилась к верхней строчке. 20, 16, 11, 19, 18, 21, 19. есть Рус. Картинка сложилась. Логотипом магазина был «Жираф». Я ведь не раз видела рекламу по телевизору. А «Ля-ля-ля» — песенка, которая в ней играла. В жизни не вспомню слов. Но дурацкий мотив теперь, когда я его узнала, намертво засел в голове. Я бросилась к ноутбуку, чтобы посмотреть адрес. Сердце бешено колотилось. Впрочем, поиски быстро охладили мой пыл. Если верить Гуглу, в Лондоне целых три магазина «Тойсрус». «Тойсрус» — американская компания, специализирующаяся на розничной торговле игрушками, одеждой и другими товарами для детей. Один в Бейсотере, другой на Олд Кент Роуд, и третий у Брэнд Кросс. Практически на разных концах города. И в каком же из них спрятана следующая подсказка? На часах было уже почти пять. На улицах собирались пробки. Вечерний час пик в самом разгаре. Без сирены и мигалки оставшееся время я потрачу на дорогу из одного магазина в другой. Должен быть какой-то способ. Я подошла к карте на стене гостиной. Ближе всего к Эмдону, где, по моему мнению, обитал протыкатель, находился магазин на Брэнд Кросс. С него и начнём. Жаль, нельзя позвать ребят на помощь. Учитывая мои подозрения в адрес Фингерлинга, это могло бы стать самоубийством. Остаётся лишь одно — гнать вовсю до ближайшего магазина.